Дяшка Игнат паслись вдалеке от остальных овец, у самого леса. Дяшка барашек молоденький, еще и гнёнок почти что. Игнат уже старик, повиเฉн меркам чуть ли не долгожитель. Так к медленному движению рогатых голов звенели подчеинные колокольчики, красивые, гладенькие, с орнаментом. Детка Игнат, а на кой нам эти звенелки?» — сердито спросил Бяшка, вертя головой. Ремешок натер ему шею, а постоянный мелодичный звон уже сидел в печенках. — Витька под пасок тоже про это вчера спрашивал. Степенно ответил Игнат. Постув сказал, чтобы волки не трогали. А не будет колокольчика, придет серый и сцапает тебя. Брехня! — недовольно откликнулся барашек, перетирая ремешок о дерево. Чем волку эта звенелка это помешает? Только обуза лишь. Пяшка обернулся старый баран. Его там не было. Только в траве валялся колокольчик с перетёртым ремешком.